Глава 25. Судьбоносный бой. По прошествии нескольких минут мои первоначальные догадки подтвердились. Ракетный мех противника отступал. Зачем и почему, я совершенно не понимал. Может, у него обнаружились какие-то неполадки? Тогда зачем люди герцога вообще начали высадку? Не выходили бы из корабля, сообщили бы о форс-мажоре, вернулись бы назад, заменили неисправного меха или попытались починить его на месте? «Ну и что? Что, начало боя придётся отложить? Бывает?» Но всё же интуиция мне подсказывала, что никакой поломки нет, и происходящее — лишь тактика противника. Работает она или нет — другой вопрос. Если бы я понимал задумку, то мог бы сказать «а так». Меж тем, лёгкие мехи противника, наоборот, двинулись на отряд графа. Тяжело себе представляю, что они собирались сделать. Что могут лёгкие против тяжёлых? Ещё и тогда, когда тяжёлых количественно больше. Однако противник вовсю порыть нёсся на наших. Что касается графа, я слушал, как он отдал приказ своим подчинённым преследовать удирающего ракетчика и игнорировать лёгкие мехи. Как по мне, глупая затея. Нет, в плане преследования всё логично, но всеми имеющимся мехами… Лично я в таком случае бы отрядил на преследование, скажем, двоих, а три оставшихся занимались бы лёгкими мехами. Это логично и правильно. Вот только в бою сейчас не я, а граф. А он решил по-другому. Что ж, посмотрим, к чему это приведёт. А привело это к тому, что на толпу тяжёлых мехов налетели лёгкие вражеские, обстреляли и тут же отошли к укрытиям. Благо всяких обломков, скал, оврагов, здоровенных рытвин, в которых лёгкий мех мог полностью скрыться, было предостаточно. Тяжёлые мехи на атаку никак не отреагировали, продолжали идти вперёд, пытаясь нагнать ракетчика. Он, к слову, оказался быстрее, и дистанция между ними была гораздо больше, чем в начале боя. Но куда он бежит? Я на всякий случай перепроверил карту планетойда. Может быть, это какая-то диверсия? Нет, ничего по пути ракетчика важного не было. Фактически он уходил на пустырь, где ровным счётом никаких объектов не имелось. Между тем, лёгкие мехи противника, сообразив, что им ничего не угрожает, что на них не обращают ровным счётом никакого внимания, предприняли ещё одну атаку. По сути, ничего толком не изменилось. Они обстреляли наших тяжей, тут же спрятались. Но в них никто и не пытался целиться. А что касается полученных тяжами повреждений, их можно было даже не брать в расчёт. Настолько они были незначительными. Третья атака лёгких мехов была уже совершенно иной. Я так понял, предыдущие две были проверочными. Противник хотел поглядеть, как будут реагировать на лёгкие мехи графа его подчинённые. но ну, убедившись, что до них нет никакого дела, Воители лёгких мехов приступили к настоящей атаке. Она была стремительной и эффективной. Не удивлюсь, что пилоты оттачивали этот манёвр несколько дней. А заключался он в следующем. Лёгкие мехи атаковали исключительно одну цель били только в левую ногу. Все их слабосильные малокалиберные орудия были нацелены именно в эту точку. И вопреки ожиданиям, наплевательскому отношению графа к лёгким мехам, эта атака оказалась более чем результативной. Им удалось повредить ногу тяжёлого меха настолько, что едва только робот наступил на повреждённую конечность, его накренило. Воитель не смог удержать равновесие, и тяжёлая машина медленно, будто на замедленной съёмке, начала заваливаться. Она рухнула на землю, подняв пыль. И что самое неприятное, воитель не пытался поднять своего робота. Это могло значить, что пилот либо без сознания, либо погиб во время падения. Ну или же, что повреждения при падении были значительными, и управление мехом невозможно. Какова бы ни была причина, выходит, что только что противник, которого никто не воспринимал всерьёз, достиг своего первого успеха. И наша команда лишилась одного боевого юнита. И это было очень неприятно, ведь шансы на победу резко снизились. Похоже, что на графа такой поворот событий произвёл эффект холодного душа. Во всяком случае, он остановил свой мех, а вместе с ним остановились и остальные бойцы. Граф удал команду, и тяжёлые мехи начали разворачиваться, пытаясь выцелить быстрых, юрких вражеских роботов, которые, едва увидев, что происходит, бросились в рассыпную. Вполне ожидаемо, но сам граф Баргонт, не кто-то из его элитных гвардейцев, достать противника не смог. По большому счёту, единственное попадание по лёгкому меху приведёт к его, если не уничтожению, то как минимум к каким-то существенным повреждениям которые скажутся на его маневренности, скорости или вооружении. Но боргонты его бойцы не смогли зацепить лёгких мехов даже вскользь. Те успели добраться до укрытий. Кто до здоровенного валуна, туда врага и спрятаться там. Я же, наблюдавший за происходящим со стороны, не смог не провести параллелей. Бойцы герцога в миниатюре повторили мою тактику против религиозных фанатиков, прямо один в один. Нападение лёгкими мехами на тяжёлых, тактика уклонов и мгновенных отходов, концентрация огня на одной цели. По идее, если уж герцог каким-то чудом получил записи моих боёв, то он должен был понять, что нападение на тяжей — это лишь полдела. Моя цель заключалась совершенно в ином, а точнее, лёгкими мехами я отвлекал внимание противника. Ну и при удаче надеялся противника потрепать. С этим у меня получилось более чем. Но и дальнейшие обманные манёвры удались а Что же задумал герцог? Пока, внимание, большинства зрителей было приковано к тяжам, пытающимся достать лёгкие мехи противника, совершенно безрезультативно расстреливая булыжники, за которыми те укрылись, я принялся искать ракетную платформу. К сожалению, визуальный контакт с ней был давно утерян, и, судя по всему, она вышла за пределы зоны действия сенсоров мех-кулака Баргонта. Я чувствовал, что именно ракетная платформа должна была сделать следующий ход. И, как мне казалось, я знал, какой. Словно в подтверждение моих догадок, сенсоры тяжей засекли приближающиеся множественные цели. Но пока воители поняли, что происходит, отреагировали. А до этого, напомню, они с азартом пытались выкурить и закурить и противников. Новые объекты на бешеной скорости приближались. Я догадался, что это ракета Даже до того, как системы меха смогли их определить. Будь я на месте Баргонта, уже бы как-то отреагировал. Но тот замешкался. Не догадался сам, а когда система идентификации дали ему подсказку, было уже слишком поздно. Огромная стая ракет одна за другой врезались с тяжёлого меха, как назло оказавшегося в чистом поле. Когда прогремел последний взрыв, мы все увидели, что мех всё ещё стоит на ногах, но наблюдатели не спешили восторженно кричать. Даже с большой дистанции, откуда и снимала меха камера, было видно, как сильно ему досталось. Вокруг меха на земле валялись обломки. Многие из них пылали, будто сделаны были из дерева или картона. Сам мех был в плачевном состоянии. Уже понятно, что броня не смогла выдержать такого залпа и сдалась, а ракеты успели повредить корпус и внутреннюю структуру. Когда оператор переключился на камеру с одного из мехов, изображение повреждённого робота стало ближе и чётче. И едва только появилась картинка, я понял. У Баргонта ещё один боец вышел из строя. Точнее, он уничтожен. На месте кабины изъяло такое месиво из металлических балок, проводов, пневмомышц и прочей железной дребедени, из которой состояла внутренняя структура меха. От пилота вообще ничего не осталось. Чёрт подери, езжал кулаки. Будь я на месте Баргонта, отреагировал бы чуть раньше. Пусть на пару секунд, но этого бы хватило, чтобы включить противоракетную защиту, сбить большую их часть. В таком случае мех, который был целью, вышел бы, пусть и с повреждениями, но вышел бы, и пилот остался бы жив. Но я не на месте Баргонта, а он так не смог. В этот момент из своих укрытий вновь появились лёгкие мехи, принялись кружить вокруг тяжей, пилоты которых находились в растерянности и не реагировали. Лёгкие вражеские мехи в этот раз так обнаглели, что принялись кусать сразу две наши машины и были за наглость наказаны. Баргонт развернул своего меха, и ему в прицел попался один из врагов, который на свою беду просто подвернулся. Залп, и лёгкий мех исчез. Его конечности, часть брони просто разлетелись в разные стороны. За одну секунду только что исправный, боеспособный мех превратился в ничто, в обломки, разбросанные на добрые сотни метров вокруг. Однако, к сожалению, это было слабым утешением тому, что случилось ранее. Обнаглившие лёгкие мехи противника вновь отступили к укрытиям, а сканеры наших тяжей засекли приближение новой стаи ракет. В этот раз, правда, Барконт отреагировал куда быстрее. Противоракеты были отстрелены, пулемёты полили в небо как сумасшедшие. И только благодаря этому цели достигла всего пары ракет. Причём одна даже не попала в нашего меха, взорвалась на подлёте. Но практически сразу, не давая передышки, завертели карусель «лёгкие мехи». Как только Баргонт переключал внимание на них, следовал ракетный залп. Я подозревал, что ракетная платформа специально отошла как можно дальше, чтобы её не засекли и не могли достать даже случайным выстрелом. Не удивлюсь, что её пилот засел где-нибудь в скалах. Что касается наведения, уверен, ему подсвечивали лёгкие мехи, и ракеты наводились на их маячки. Эх, как же всё-таки нелепо. И ведь что самое обидное, Если бы я вёл этот бой, то всё текущее преимущество противника было бы нивелировано ещё в самом начале, когда, как я и говорил уже, в погоню за ракетчиком были бы отправлены две машины, а три отбивались от лёгких мехов противника. Но Баргонт решил сыграть иначе. И вот результат. Особо за боем я уже наблюдать не хотел. Всё свелось к банальной схеме. Лёгкие мехи выскакивали, атаковали наших тяжей, затем прятались за камни, а на тяжей с неба падали ракеты. Едва только удавалось отбиться от них или приняться на броню, как на сцену снова выходили лёгкие мехи, и карусель начиналась заново. В честь Баргонта стоит отметить, что ему, а точнее одному из его пилотов, удалось уничтожить ещё одного лёгкого меха противника, фактически уравняв число бойцов в обеих командах. Но это было сделано так топорно и нелепо, а скорее просто случайно, что радоваться совершенно не хотелось. Каждый из наблюдателей понимал, что пилоту просто повезло, и повторить свой успех он не сможет. Меж тем бой явно подходил к концу. Пауза между ракетными атаками и наскоками лёгких мехов сократились до нескольких секунд. А хуже всего было то, что запасы боеприпасов, в том числе и число ловушек против ракет, патронные блоки для пулемётов, были уже практически на нуле. Ну, одну ракетную атаку Баргонту удастся отбить, ну, две. А дальше всё. Хотя, конечно, судя по тому, как пулялся ракетами вражеский мех, можно было надеяться, что у него у самого ракет осталось не так много. Но я помнил ту машину и хорошо представлял, какой боезапас был на борту. Вряд ли у него кончатся ракеты. Скорее уж кончится отряд Баргонта с ним во главе. Несмотря на важность происходящего, несмотря на последствия, которые имел этот бой, а точнее его результат, в какой-то момент всё превратилось в скучнейшее зрелище, которое я только наблюдал. Будь такой поединок во время дня испытаний, отец бы его остановил. А судьи признали бы обоих пилотов, так сражающихся, не готовыми к получению звания воителя. Но герцогу явно плевать на правила и зрелищность поединка. Он хотел победы, и по всему выходило, что он её получит. В какой-то момент ракетная платформа начала так садить ракетами, что на пуле боя видимость упала до нуля. Камеры фиксировали только пыль, до нас доносились взрывы и когда-никогда появлялись вспышки взрывов. Однако разобрать, что происходит, насколько точно бьют ракеты, сколько в строю осталось противников, было невозможно. «Проблема на четвёртом!» — периодически констатировали операторы, следящие за состоянием наших мехов, находящихся в бою. «Прыжок температуры на мостике второго! Частичное повреждение плечевого локтевого суставов на правой руке первого!» С этих докладов толком ничего было не понять. Чтобы разобраться в этом, нужно было поглядеть на статичную картинку, изображавшую наших мехов, где всё тело гигантского робота было поделено на отдельные составляющие, каждая из которых горела своим цветом. Зелёный — значит, всё в порядке. Жёлтый — повреждено. Оранжевый — частично неисправно. Красный — практически неисправно. А если составляющая просто тухла, это значило полный вывод из строя. Так не горели несколько картинок мехов, тех, которых враг смог уничтожить. Меж тем на поле боя стало хоть немного проясняться, и я смог разглядеть, что там происходит. Что ж, картина для нас совершенно нерадостная. На ногах остался один единственный мех из нашей команды, тот, которым управлял сам граф баргонт И, кажется, бой подходил к своему завершению. Но прошла минута, другая, третья. Ракеты почему-то не летели. Неужели у противника закончились запасы? Он даже не верится. Меж тем лёгкие мехи, которые уцелели, вышли из своих укрытий и принялись кружить вокруг единственного уцелевшего тяжёлого робота. Баргонт отчаянно пытался навестись хоть на одного, но противники не давали ему шанс, постоянно вертелись, с лёгкостью уходили от пушек Баргонты. Мне почему-то сразу вспомнился бой, который я когда-то видел дома на тире когда одна наглая девчонка смогла уничтожить противников на гораздо более тяжёлых машинах, чем та, которую управлял сейчас Баргонт. Похоже, та девчонка не уникум. Как минимум, у герцога есть воители, которые управляются с лёгкими мехами ничуть не хуже. Конечно, их оружие не особо эффективно против робота-баргонта. Но, как говорится, вода камень точит. Вот и здесь. Мало-помалу, обороня тяжелого меха сдавала позиции. До критических повреждений было ещё далеко, но всё же ощущение неизбежности охватило всех, кто наблюдал за боем. Впрочем, у Баргонта есть шанс. Пусть небольшой, но всё же есть. Если ему удастся перебить противников по одному. Как по мне, лучшим решением было пятиться назад, упереться спиной в какой-нибудь камень и не позволять вражеским роботам зайти со спины. Лично я бы так и делал. Но Баргонт отчаянно пытался поймать одного из противников прицела у него не выходило. Я упустил тот момент, когда на экране сенсора появились ракеты. Зато теперь стало понятно, почему так долго не было залпа. Ракетная платформа всё это время шла на сближение, сокращала дистанцию до цели, чтобы у Баргонта просто не было шансов отразить атаку. И всё именно так и произошло. Ракеты одна за другой впивались в тело тяжёлого меха, взрывались, в конце концов робот и вовсе исчез в ярком всполохе нескольких одновременных взрывов. А когда камеры вновь показали картинку, оказалось, что мех Баргонта лежит на земле. Это был конец. Я был уверен, что Баргонт не сможет поднять своего меха на ноги. Хотя граф был жив и какие-то попытки предпринимал, из-за чего его мех был похож на огромного неуклюжего жука, упавшего на спину и шевелящего лапами, пытаясь перевернуться. Но не выходило. Один из лёгких мехов подошёл и придавил правую руку робота Баргонта к земле. Второй забрался ему на грудь, направил пулемёты вниз, туда, где находилась кабина, и принялся бить из лазерных излучателей. Один раз, другой, третий. «На помощь! Уничтожь их немедленно!» В эфире появился голос Баргонта. Но никто из присутствующих не пошевелился. Поединок чести подразумевал, что вмешиваться в него нельзя, и никто не вмешивался. Впрочем, слушать крики Баргонта, который, находясь в шаге от смерти, струсил, Наплевал на все правила и вопил, чтобы его спасли. Долго не пришлось. Голос его оборвался на полусловие. В эфире наступила тишина. Бой был закончен.